Глава 14. Под синяками звезд на потолке. Наконец-то в дверь раздался звонок. Всем сразу стало невыносимо тесно, когда в небольшую прихожку вошли фельдшер и медсестра, мои родители, еще и курьер с бандеролью из Москвы. «Кто болен?» «Что случилось, Кира, это ты?» — уставился на меня отец. «Распишитесь в получении посылки!» Никто не обращал в хаосе внимания на курьера. «Сюда!» Позвала я врачей в свою комнату. У нее что-то с сердцем. Кира, — вжался в стену отец, пропуская медиков с реанимационным набором. Да что тут у вас? Бабушке плохо. Мама прикоснулась рукой к моей щеке и скрылась в комнате. Она ничего не сказала, только слабо дернула уголком бескровного рта. «Кто-нибудь распишется или нет?» надрывался курьер. «И покажите, куда отгружать». «Игорь, я в порядке». Услышали мы голос бабушки. Обрадовалась, что Кирочка вернулась. Старая уж. От всего сердце кроет. Вот и помутнело в глазах-то. Я слышала, как надламываются ампулы с лекарствами, как мама, судя по звуку, окончательно срывает нитку со созвездий с горизонта окна, распахивая форточку. Курьера с посылкой же больше не слышал никто. Самые долгие двадцать минут, за которые я пересчитала рыбок в аквариуме, трижды. Если не ошиблась, в этот раз их было 222. «Выздоравливайте, бабуля!» — уходили врачи скорой, вынося треногу от капельницы и реанимационный набор, который им, к счастью, не понадобился. Через порог распахнутой двери заглядывала соседка тетя Зина, сжимая мусорное ведро пальцами и незажжённую папиросу зубами. «Кира, я черканула там за вас-то!» — кивнула она в сторону. «Мальчик так просил, так надрывался, а что там с бабкой-то твоей, не помираль?» «Сплюньте!» — сморщилась в сто пятисотый раз за день. «Тьфу ты!» — постучала она по дереву. «Ремонт вы, что, ли, думали?» «Ремонт? Нет, не знаю, а что. Да мальчик-то рол на привёз, или линолеума, и куда вам столько-то, аж пять метров в длину-то?» «Останется мне лишку первой отдайте. На огороде тропки застелю в сортирную». Я уставилась на что-то огромное, напоминающее трубу, оставленную курьером, в диаметре полметра, в длину минимум пять. На твердой пластиковой упаковке указан обратный адрес лапи «Картина!» — догадалась я. Яна выбрала картину. Вернувшись обратно, заглянула в свою комнату. Под ногами хрустнули пузырьки пустых ампул, и все трое в комнате обернулись. «Видишь, Кира», — поучала мама, — «вот что значит надолго оставлять нас. Бабушка от радости чуть сознание не потеряла. Ты бы хоть звонила ей почаще?» Мама смотрела на меня спокойно, без закатывания глаз, с истериками, что чуть маму мамы не отправила к ее маме. «Ба, ты как?» Прикоснулась я к одеялу, укрывавшему ее ноги. «Прости». «Все хорошо, внучка, все хорошо, да не виновата, возраст. Бывает сериал, посмотрю, как кончито с Хуанитой за Дона Педро дерутся. Так мне уже колит бог. «Мама, отдыхай, никаких сериалов. Кира, поставь чайник, возьми тот с душераздирающим оттенком талого апрельского снега». «Какой?» — не поняла я. «Коричневые, когда повесне дерьмо наружу», — подсказал отец, переводя с материнского «эмпатического» на «бытовой человеческий». «Кира, это тренер Ангелина, что делаешь?» — услышала я голос, ответив на незнакомый входящий номер. Посидев положенные полчаса за чаем в полном молчании под предлогом ледовой тренировки, я схватила коньки и убежала из дома, договорившись о встрече со Светкой. «Бегу» ответила я Ангелине. «Надеюсь, на тренировку, которая началась десять минут назад?» «Я бегу по улицам в Нижнем Новгороде». «Тогда поторопись, занятие уже идет. «Я за 500 километров». «Выходи на любой лед, включи видеосвязь». Как говорила Светка, лучше в нас, чем в унитаз. Я рванула к ближайшему крытому катку. Зашнуровав коньки, установила телефон на смятый рюкзак, чтобы держался. Набрала номер Ангелины. «Я на льду». «Отлично», — появилось ее лицо в камере. «Ты запыхалась? Считай, разминка. Ты что, будешь в джинсах с дырками на коленках катать?» «Ага». «Не ага, а да». «Да», — поправила я камеру, нарочно демонстрируя все до единой дыры. «Эта одежда — часть меня». Меня рвут на куски, но я держусь на обрывках нитки. «Кто шьет тебе костюм? Мне нужно знать. Я накидала программу, пяти занятий мало, но все, что могу, сделаю». «Костюм?» — задумалась я, понимая, что никто и ничего мне не шьет. «У меня будет розовая юбка и черный купальник», — выдала образ из головы. самые дурацкий из всех возможных». «Серьезно?» — скрестила она руки. Как скажешь. А теперь поехали. Тренируем вращение. Я вращалась. Под ногами с экрана надрывалась Ангелина. Она тоже была на льду. Снимал ее ассистент. Ангелина что-то кричала, советовала. Наверное, она советовала криком, чтобы до меня быстрее дошло. Я слышала через раз. Башка и так шла кругом. Над головой Ангелины поверх экрана сыпались сообщения от папы и его пропущенные звонки. Один раз позвонила бабушка. Ангелина кричала, я вращалась в ласточке, волчке, исполняла бельман и заклон. Вращение в винте превышало скорость двух оборотов в секунду. Мне хотелось взлететь, хотелось толкнуться коньком, воспарить над льдом ураганом, над разноцветными шапками, над Ангелиной, нестись к глазам цвета неба, к звёздам, туда, где правят только крылья, ветер и свобода» где можно раствориться в пустоте, стать пёрышком убаюканным небом, где можно крикнуть «Ага!» слыша ответный гусиный гогот «Га-га-га!». «Два оборота, Кира, у тебя только два оборота на заход. Как ты собираешься прыгать, Аксель, со сменой ноги и вращением?» «Я чуть не грохнулась. Аксель? Я не прыгаю, я хоккеистка!» «Твои конкурентки будут», — вытерла она полотенцем под солба, отвечая чуть охрипшим голосом. А кое-кто тренирует тройной. Роксана? Она же в Китае. Вернулась. Обернулась Ангелина на лед сдвинув экран так, чтобы я видела Роксану. Она там? Волнуешься? Правильно делаешь. Конкурентка у тебя сильная. Она стоит между тобой и победой. У меня нет шансов. А еще у меня нет костюма, нет музыки, нет программы. Есть только жалкое оправдание, желание выиграть 10 миллионов рублей и обучение в ВУЗе. Моим конкуренткам деньги не нужны, 10 миллионов стоит один их отпуск. Любой вуз в кармане, им нужна победа, стать первыми. Вот чего они хотят. Быть на пьедестале, несмотря ни на что. На пьедестале с единственной ступенькой и цифрой А1 под ногами. Я вижу, что ты сильная, Кира, ты чувствуешь музыку, используй это. В отличие от академических конкуренток, у тебя есть душа. Была, когда-то она у меня была. Твоя техника совершенно особенная, она дикая, но естественная. Как роды в стогу сена? Не до такой степени, знаешь? Села она на лед, облокачиваясь спиной о барьер. Мы не будем писать тебе программу. Как это? Не успеть, не написать, не выучить. На что я буду катать? Себя. А Раскатывать себя катком по льду? Свою душу? Я не понимаю. Ты будешь выступать экспромтом? «Кирка, Кирка, ты...» «Светка...» Подруга заметила меня первой, на остановке, где я пропустила уже пятый свой автобус. Мне не хотелось домой. Вернулась и не позвонила мне. «Ну ты коза...» «Светка...» — слезились мои глаза. «Я скучала, честно. Рублевка — какой-то карманный филиалада. Ты изменилась...» — рассматривала она меня. «То ли вымахала на сантиметр, то ли влюбилась на всю жизнь...» Бросив взгляд выше ее шапки, я заметила звезды. Больше десяти не набралось, значит, желания загадать не получится. «Колись, Кирка, колись!» — требовала подруга. «Кто из них, Костя или Макс? Кого выбрала?» «Можно заночевать у тебя». «Ну, о чем ты, конечно? Расскажешь все. Кого из них ты поймала?» «Точно не журавля, Светка, не серого. Он остался в небе». Тетя Даша и дядя Коля, родители Светки, были почти родней. Мы все в Нижнем как-то через кого-то связаны. Принцип семирукопожатий здесь срабатывал через пять. У меня даже был свой собственный набор постельного белья с мордочками кроликов, хранившийся у Светки в шкафу. После ужина я приняла душ, замоталась в треники и футболку подруги и завалилась на второй этаж кровати, где когда-то спала ее старшая сестра, уехавшая учиться в Питер. На полу кружился ночник, имитирующий звездное небо. Красные переливы сменялись фиолетовыми, а те превращались в огромные пятна с россыпью серебристых искр. «У тебя на ключицах синяки, как от этого ночника, на льду грохнулась. Она затрясла пластиком, как погремушкой, когда ночник заклинила огромным фиолетовым пятном поверх люстры. От ремни когда Максим врезался в автобус. Красивый галактический синяк вспыхнул на потолке. Не верю, что у них водопад на кухне, птицы без клеток. В зоопарке они что ли бедненькие живут? Я улыбнулась. У Аллы в оранжерее летучие мыши и попугаи. Летают, где захотят. А еще у нее огромное растение есть, которое цветёт раз в 150 лет. К нему электроды, подключенные датчики, как при ЭКГ. «Дурочка она эта Алла, еще ей парня твоего увела». Он ее жених вообще-то, это я чуть его не увела, а в глазах кольнула. Сколько времени понадобится, чтобы забыть Костю? Как сделать так, чтобы от одного взгляда на звездное небо меня не бросало на крышу казимата? Воспоминания, как он надел мне на мизинец кольцо с маяком, как играл на скрипке в кастрюльной квартире, как я прикоснулась к шрамам на его спине под татуировкой сломанного крыла как его губы касались моих, пока мы были укутаны скрипучим синтетическим снегом. «Под синяками звезд на потолке», — подумала я, дотягиваясь рукой до потолка с верхнего яруса кровати, пробуя схватить фиолетовые огоньки, но те просачивались сквозь пальцы. «А как же Макс?» — звучала Светка громкоговорителем моей совести. «Ты с ним тоже целовалась?» «Каждый раз он бежит от меня. У него, не знаю...» Какое-то раздвоение личности, постоянно меняется настроение. Костя женится, но ты все равно лежишь и страдаешь тут. А я не могу понять, кто из парней твой парень. Никто. Я и сама не могла этого понять. Но ты кого бы из них хотела? Я не хочу, чтобы Костя был несчастлив. Он серый журавль должен жить на свободе, а не на цепи. Он не просто парень, он кусок моего сна. «Твоего сна? Кошмарного или эротического?» — пнула она пяткой по матрацу второго яруса, угодив мне в пятую точку. Светка сделала умозаключение, к которому приходит каждая подруга-адвокат, когда речь идет о конкурентках. «Он не любит Алку, а она не любит его. Тебе надо отговорить их от свадьбы». Я почти это сделала, поцеловав его. Воронцов чуть от инфаркта не помер, но сказал, что это все пустяк и свадьба будет. «Лети на свадьбу, Кирка. У тебя есть билеты? Они же приглашали тебя. Наверняка все оплатили. С ума сошла? Предлагаешь лететь в Якутск? Костя даже трубку не берет. А может, у него телефон отобрали?» «Есть таксофон, интернет-кафе. А они, может, заперли его?» «Да кто они, по-твоему, маньяки?» «Богатые. Все всегда маньяки». «Ты точно не наша родственница? Это звучит как бред». Накрылась я с головой обеими подушками, глухо тарахтя. «Мне нельзя туда, просто нельзя!» Старый ночник под ее ногами издал скрипы последних издыханий, крутанулся, пованивая горелым. Погасли полярные сияния, отправив нас в черную дыру, откуда я сбежала сутки назад. Ночью я увидела сон, не кошмарный и не эротический, просто сон. На мне фигурные коньки, подо мной застывшее озеро, надо мной... Беззвездная ночь. А за спиной, украшенный к свадебному торжеству, терем, полностью выстроенный воронцовыми, от которого, начиная разбег, я ухожу в скольжение и новый побег, и только в полярных сияний освещает мне путь в черную дыру ночного мрака, и только мое имя режет тишину беспросветной ночи. Кияра, слышу я шепот солнечного ветра.